Глава вторая. К обеду в шесть часов собралось то же общество, с которым мы разговаривали на палубе, которое видели за завтраком и за вчерашним обедом, а именно «Три моряка, купец из Бостона, бермудец» возвращавшийся на свои Бермуды после тринадцатилетнего отсутствия, последний сидел у Штриборта, на левой стороне помещался на почетном месте пастор, рядом с ним бледный юноша, рядом со мной пожилой Бермудец, тридцать семь лет, не видавший своих солнечных островов. Капитан по обыкновению сидел ближе к носу судна. На противоположном конце — кассир. Компания была небольшая, но небольшие компании всегда самые приятные. За столом ни тени беспокойства, небо безоблачно, солнце сияет, голубое море едва колеблется. Но что же случилось с четырьмя супружескими четами тремя холостяками и обязательным доктором из Пенсильвании? Все они при выезде из Нью-Йорка были на пароходе. Вот объяснение. Я выписываю его из своей записной книжки. Вторник, три часа тридцать минут, пополудни. Мы в дороге. Прошли батареи. Большая компания, состоящая из четырех супружеских пар, трех холостых и веселого живого доктора из диких местностей Пенсильвании, очевидно, путешествуют вместе. Все, кроме доктора, сидят на палубе на складных стульях. Проходим главный форт. Доктор, подобно многим личностям, оказывается обладателем вернейшего средства против морской болезни. Он ходит от одного к другому, приговаривая, «Не бойтесь, я испытал это лекарство, это вернейшее средство, оно составлено под моим личным наблюдением и сам бесстрашно принимает лекарство». Четыре часа пятнадцать минут. Две дамы сильно побледнели, несмотря на вернейшее средство. Они уходят вниз. Две другие выказывают видимое беспокойство. Пять часов. Удаляются один супруг и один молодой человек. Уходя, они уносят в своем желудке только что принятую дозу вернейшего средства. Но в каюту приходят уже без нее. Пять часов десять минут. Леди номер третий, два молодых человека и один муж, уходят вниз, унося с собой особое мнение о вернейшем средстве. Пять часов двадцать минут. Проходим карантин. Вернейшее средство сделало свое дело и подействовало на все общество, кроме одной шотландки и автора этого ужасного лекарства. Приближаемся к маяку. Шотланка удаляется, опустив голову на плечо буфетчицы. Выходим в открытое море, удаляется доктор. Теперь, кажется, состав общества прочно установился. За столом сидит гораздо меньше пассажиров, чем в начале путешествия.